Леди Астер, магистр подвёл меня к столу. Прошу, нагрейте лезвие. Я посмотрела на светильник, огонь тут же качнулся. Черейское лезвие отозвалось на прикосновение магии голубоватыми искрами. А теперь попробуйте взять рукой. Прошу вас, добавил магистр, когда я достала платок. И всё же, когда я обхватила рукоятку, ладонь дрогнула. Клинок зашипел, как прячущаяся в опале листве змея. Я вскрикнула и разжала руку, кожу покалывало, не столько больно, сколько неприятно. «Все это, эти голубые искорки мы видели много раз, резюмировала Дженнет. В чем тут интерес? А в том, садитесь, леди Астер, в том, чтобы вы раз и навсегда усвоили, что голубые искорки это не волшебное заклинание против прикосновения, это коэффициент изменяемости, Коэффициент изменяемости сэр, спросила Гэлли, и принялась в полголоса рассуждать. Если у обычного металла пятерка, а у чирийского десять?» Такого коэффициента нет, Так же тихо сказала ей Мэри. Посмотрела на учителя и смущенно добавила. Кажется. Совершенно верно, мисс Кэен. Такого коэффициента нет. Черейское железо неизменно ни посредством магии, ни кувалды или руки ее держащей. Это коэффициент абсолютной неизменяемости. Условно он стремится к бесконечности. Его принято обозначать буквой «Н». Неизвестный коэффициент, нахмурился Мэрдок. Почти. Вы не сможете передать свой клинок сыну, мистер Хоторн. Именно поэтому у нас столько складов со старым железом, приготовленным к отправке в разлом. Только там его можно переплавить. К сожалению, это намного сложнее и дороже, чем изготовить новый. А как же клинок князя? спросил Вьер, пряча ладони в рукава рубашки, словно замёрзсы или боялся, что ему прямо сейчас выручат тот самый меч, о котором он говорил. Он точно передается по наследству. А это как раз тот случай, когда исключение лишь подтверждает правила», — ответил учитель. Если вы помните, первый меч был закален в разломе лишь наполовину, и его свойства несколько отличаются от свойств лезвия, прошедшего полную обработку. Вряд ли государь даст нам свой меч, чтобы мы могли вдоволь с ним поупражняться, но о его свойствах мы обязательно поговорим позднее. Сэр, можно вопрос? Я особенно на уроке этикета подняла руку. Да, леди Астер, я приветствую вопросы. Могу ошибаться, но я замолчала. Смелее. Если есть вещество с такой высокой неизменностью, то возможно есть и вещество, чей коэффициент стремится к нулю, вещество, которое изменяется от всего. Есть, леди Астер. Это просто леди Астер. Я услышала в голосе Дженет почти привычную насмешку. Условный ноль присвоен живой ткани. Нельзя изменять человека или животное или ключевое слово в вашем ответе условный. То есть для этого коэффициента есть условие, запрет. Прервал герцогиню магистр. А если смотреть без всяких условий, то каков будет абсолютный ноль? Что может являться синонимом слова изменяемость? Что? переспросила Мэри. К следующему уроку я хочу услышать ответ от вас, а в идеале увидеть и образцы, обрадовал нас магистр. Увидеть образцы? передразнил магистра Этьен, когда мы спустя час покинули аудиторию. Я рыцарь, а не лабораторная крыса. Что это и где мы его возьмем?» — спросил более практичный Жоль, открывая двери и впуская в учебный корпус ледяной ветер. Этот образец. Может, в кабинете магистра Родригега? спросил Вьер, выходя следом за рыжим на крыльцо и натягивая перчатки. Да ты видно самоубийца. Непонятно, чему обрадовался Этьен. И рыцари ушли, продолжая вслух рассуждать о выполнимости данного магистром задания. Я спустилась с крыльца, оглянулась. Галина наматывала шарф и вяло переругивалась с Женетой и Алисией. Мырдок осуждающе смотрел н то на одну, то на другую девушку. Я медленно пошла по дорожке, глядя вслед уже свернувшим к корпусу ордена рыцарям. Мысли мои были далеки от данного учителем задания. Мимо пробежала Мэри, она на ходу помахала мне рукой. Гэли вышла на крыльцо в сопровождении Хоторна. Скоро они меня догонят. Повенуясь какому-то наитию, я свернула с центральной дорожки на боковую аллею, скрываясь с глаз сокурсников. Пусть считают, что я ушла далеко вперед, а еще лучше, что не дождавшись их, вернулась в жилой корпус. Я быстро шла, минуя аресталище и стрелковые мишени рыцарей. Так и подмывало вернуться к домику оружейника и еще раз полюбоваться на следы, останавливало то, что это мне ничего не даст. Отпечатки сапог, скорее всего, уже затоптали, в любом случае разглядеть что-то в свете заходящего солнца будет затруднительно. Но кто-то был там. Кто-то стоял за углом и наблюдал за мной, а это значит, что до этого некто дошли мои слова. Я заставила себя замедлить шаг. Нет ничего естественнее вечерней прогулки, поэтому и вести себя нужно естественно, а не бежать сломя голову, даже если ты на охоте. Хотя охота это слишком громко сказано. Однажды я наблюдала, как на щенков с отцовской псарни, и свежий, желательно еще пахнущий кровью шкурки кролика изготавливали обманку. Натягивали мех на деревянный чурбак, а потом егерь привязывал обманку к седлу и уезжал в лес, волоча чучела за собой и оставляя след. Через некоторое время выпускали годовалых щенков. Те сперва бестолково бегали по двору, раздражая лошадей и конюхов, но очень скоро один из них обязательно чуял свежую кровь, и вскоре уже вся свора с лаем бросалась по следам егеря. За ними следовали натащики, которые следили, чтобы щенки не поранились. Обманку оставляли в лесу на потраву, либо взявшим след собакам, либо лесному зверью, что тоже случалось. Но если псы возвращались с добычей, то того щенка, что приносил обманку, никогда не продавали, оставляя для охоты или на развод. А вот участь обманки обычно незавидна. Обернутая шкурой полена держалась дольше, чем настоящая тушка, но все же неминуемо сдавалась под натиском собачьих зубов. Обманка это одноразовое приспособление, ее можно кинуть лишь раз. Я свою кинула день назад. Как найти того, кто этого не хочет? Ответ прост: не нужно его искать. Нужно сделать так, чтобы он нашел тебя сам. Кинуть ему обманку. Например, по большому секрету сказать подруге, что тебе известна личность пришельца Стиеры, сказать так, чтобы тебя услышала не только она. И теперь мне придется пойти в лес и посмотреть, какой из псов взял след. В какой-то момент свет, падавший на дорожку из окна казармы ордена потух, и я, вздрогнув, остановилась. Скрип-скрип раздалось позади, а потом все стихло. Я пошла дальше, не решаясь оглянуться. Миновала казарму и снова остановилась. Скрип-скрип опять раздалось за спиной, и снова воцарилась тишина. Кто-то шел за мной следом, и этот кто-то останавливался на секунду позднее, чем я. Его выдавал скрип снега. Любой другой уже нагнал бы меня, уже ушел бы вперед. любой, кроме этого. Я все таки оглянулась, но дорожка за спиной была пуста. Хотя на миг мне показалось, что смутная тень скользнула за ствол дерева. Но тут подул ветер, и тень оказалась всего лишь тенью, отбрасываемой росшим у дороги деревцем. "Девы, неужели у меня не получилось?" Я сделала еще несколько шагов и в очередной раз остановилась. На этот раз за мной по пятам следовала лишь тишина. "Как-то по-другому я себе это представляла", прошептала я. "Напридумывала глупостей, а теперь вздрагиваю от каждого шороха". И Я представила, как преследователь, если он, конечно, не плод моего воображения, слушает и едва не покатывается со смеху. Вся эта затея пустить ложный слух, а потом пошататься по самым темным и безлюдным местам острова, вдруг показалась мне полной глупостью. Может, это Дженет решила узнать, куда понесло леди Астер? Девы, неужели я вообразила себя великим охотником? Я прибавила шагу, на лицо упали первые снежинки и тут же растаяли. Надо возвращаться в жилой корпус. Скрип снега под сапожками раздавался весьма отчетливо. Сперва только он. и Я даже успела пару раз укорить себя за мнительность и неуёмную фантазию, когда снова услышала этот скрип, так похожий на едва уловимое эхо. Странный скрип раздавался с задержкой. Кто-то продолжал идти за мной, стараясь попадать в такт шагам и чуть-чуть запаздывал. Пальцы кольнули зёрна изменений. Пламя в далёком очаге качнулось, и рыцари, что собрались в гостиной у очага, наверное, удивлённо переглянулись. Если что-то пойдёт не так, а оно пойдёт. Вряд ли я уговорю чужака сдаться добровольно. Вряд ли он ходит за мной, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию и предложить план по спасению Кристофера. Девы, что же я делаю? Даже мысленно это прозвучало глупо. Надо было идти к магистрам, а вдруг за моей спиной вовсе не механик с Вдруг это Крис? Он ищет встречи со мной. Я остановилась, потому что последнее казалось полным бредом. Крис не тот человек, что будет ходить кругами и смотреть, как я трясусь от страха, он просто подойдет, если захочет. Огонь в пальцах тут же сменился хрустнувшим на коже льдом. Мой личный нейтрализатор. Надо было предложить этот пример магистру Андре. Снег продолжал падать, постепенно заметая дорожку под ногами. Я прошла территорию рыцарей Насквозь и остановилась у широкой окружной дороги, что окайльцовывала академикум. Скрип-скрип раздались чужие шаги у меня за спиной. Этой дорогой редко пользовались ученики, предпочитая центральные аллеи долгому кружному пути. Но по ней развозили грузы: продукты питания, топливо, ингредиенты для занятий, даже мебели и постельное белье. Академикум был похож на город, а мы на его жителей. Мы так же, как и любые другие горожане, нуждались в поставках продовольствия, угля, лекарств, пищи, бумаги, мыла, воды, до да чего угодно. На острове не было ни промышленной, ни сельскохозяйственной зон. Здесь не пасли косы и не собирали хлопок. Здесь не ткали и не шили одежду, максимум разводили чернила и смешивали лечебные и не очень порошки. Все остальное завозили дирижаблями. Товары из воздушной гавани развозились по службам, что обеспечивали учебный процесс и нашу жизнь всем необходимым. Службам, на которые мы редко обращали внимание. И пусть я сама одевалась и заправляла постель, но я не стирала одежду, не запасала дров, не готовила еду, что только к лучшему. Список «не» можно было бы продолжать бесконечно. Академикум это не только шестеренки, двигатели, и голубой огонь, академикум это своеобразный организм со своими способами взаимодействия. Это остров, но это большой остров. И пусть сбежать с него нельзя, зато вполне можно затеряться. Не среди учеников или учителей, а, например, среди обслуживающего персонала. Я в задумчивости подошла к прачечной. Ни одна тень не шевельнулась в опускающихся на остров сумерках. Скрип-скрип. Преследователь не отставал. Где же ты? Неужели отсиживаешься в прачечной? Днем таскаешь белье, а к вечеру выходишь на прогулку? Покажись. Я старалась дышать ровно, старалась ничем не выдать своего волнения. И за спиной раздался смех. Я резко развернулась. Две молоденькие жрицы пробежали мимо, явно направляясь к главному корпусу отречения. Девы, это же академикум. Не только я хожу его дорожками каждый день. За дорогой чахлая лесополоса сменилась пустырем, или так называемой полосой безопасности, так похожей на кусок кожи, по которой прошелся лезвием цирюльник, сбривая всю растительность. Там всегда стоял туман, который образовывался, когда холодный воздух соприкасался с теплым основанием острова. Туман был густой, и стоило подойти ближе, начинало казаться, что вместо того, чтобы дышать, пьешь воздух. А если это вас не останавливало, если вы продолжали идти сквозь белое влажное марево, то обязательно вскоре видели ее сетку. Она стояла почти на самом краю там, где туман расступался, сдуваемый постоянным движением острова. Многие считали сетку артефактом из новых, полагая, что где-то в ее основании зашито зерно распада. Я тоже так считала до недавнего времени, но теперь, понимая, что академикум подняли в воздух механики ТЭРы, а не маги АЭРы, не знала, что и думать. Если вы приближались к сетке на расстоянии вытянутой руки, то наверняка слышали низкое гудение, наподобие того, что издает осиный рой. Ограждение, сплетённое из металлической проволоки, всегда покачивалось от ветра. Оно звякало, если его касались. Это все, что смельчаки успевали сделать перед тем, как сетка отталкивала их. Сила ее ответа была равнозначна силе воздействия. Если они всего лишь опирались ладонью, то получали мягкий толчок. Если били кулаком, то она возвращала оплеуху. На последнем курсе считалось делом чести преодолеть эту преграду. И мало кто задумывался, что сетка стояла здесь для того, чтобы не дать некоторым горячим головам научиться летать. Преодолеть сетку это что-то вроде посвящения у магов, только неофициального. Нужно перебраться на ту сторону, замереть на краю острова, раскинуть руки в стороны и закричать. Неважно что, просто закричать. Многие считали, что маг, не преодолевший сетки, не маг. Я стояла по щиколотку в снегу и задавалась вопросом: а будем ли это делать мы? Представить кричащую в тумане герцогиню совершенно не получалось, как и перелезающего через забор мэрдака. Скрип-скрип раздалось за спиной, и я вздрогнула и обернулась. Меня плотной стеной окружал туман. Задумавшись, я не заметила, как преодолела несколько метров пустыря. Скрип-скрип, снова услышала я звук чужих шагов. А потом вдруг поняла, что уже не одна в тумане. Различила смутный силуэт, услышала тихий шорох, так похожий на выдох. Что делать? Закричать, чтобы сюда сбежалась половина острова, ведь это все, что на самом деле от меня требовалось. Закричать и привлечь внимание. Только вот что помешает пришельцу Стьеры развести руками и посетовать на расшатанные нервы одной из впечатлительной ученицы, которую он намеревался проводить до корпуса. Выманить чужака казалось до смешного просто. Сложнее доказать, что именно он чужак. А без доказательств мне никто не поверит. Я же не князь Зерна изменения кольнули пальцы. В любом случае хотя бы буду знать, кого искать. Вот сейчас сделаю шаг, и враг обретет лицо. Но он не стал дожидаться, пока я соберусь силами, сам двинулся навстречу. Что вы тут делаете, леди Астер? В знакомом голосе слышалась тревога. Зерна изменения растаяли в воздухе. Ивидель, туман растопился, и я увидела приближающегося Мёрдека. Куда вы идете?» Я вздохнула, посмотрела за его спину, туда, где по очертаниям угадывалась дорога, с которой я сошла. Миновала ряд чахлых деревьев и остановилась посреди полосы безопасности. А сокурсник, в свою очередь, смотрел мне через плечо и хмурился. Я обернулась и почти сразу увидела ее. сетку. Она едва заметно поблескивала в тумане. Гудение еще не было слышно, но я знала, что еще несколько шагов и Ивидаль, с тревогой позвал Мёрдок, опираясь на трости и неловко переступаясь с ноги на ногу. Сапоги издали уже знакомое мне скрип-скрип. Я просто просто разумного объяснения своему присутствию здесь в такое время придумать не смогла, а потому решила спросить сама. А вы, Хоторн, что вы здесь делаете? Я смотрела на приближающегося сокурсника и ощутила укол тревоги, пока еще не неопределённый, но все таки Выполняю распоряжение целителя. Он остановился напротив, и тревога усилилась. Что-то было неправильно, но я никак не могла понять что. Я должен ходить каждый день, чтобы исправить это. Мердок стукнул тростью по сапогу. И я вдруг поняла, что меня так смутило. Поняла, когда посмотрела парню в лицо. Чтобы заглянуть ему в глаза, мне пришлось запрокинуть голову. Непривычно запрокинуть. Словно Мердок стал вдруг выше ростом. Но я осознала это только когда он приподнял ногу и привлек мое внимание к подошвам сапог. Подарок от опекуна. Хоторн грустно усмехнулся. Сделано на заказ. И сапожник содрал две цены за срочность. Парень снова посмотрел на излишне толстую подошву, что добавила ему роста. В одну из них зашито свинцовое грузило, чтобы вернуть моей ноге недостающую длину. Он подал мне руку. Вот поэтому я и брожу тут вечерами в одиночку. Не хочу, чтобы на меня смотрели как, как вы сейчас. Как я вложила в его пальцы свои, как на циркового урода. Лучше хромать. Вы задаете неудобные вопросы, леди Астер, на которые я пока не готов отвечать. Поэтому вернусь к своему. Что вы тут делаете? Сама не знаю, почти честно ответила я. Вы хотели подойти к сетке? Хоторн повел меня обратно к дороге, к расплывчатым в тумане огням корпусов. Снег продолжал скрипеть под нашими шагами. Нет, не к сетке. Мэрдок не стал настаивать на другом ответе. Он сделал вид, что не заметил зерен изменений, что собрались на кончиках моих пальцев в самый первый момент. Он просто пошёл рядом, неторопливо и размеренно постукивая тростью. Иногда молчание это очень много. Дорога разделилась на две. Та, что шире, уходила дальше вдоль оконечности острова, а вторая поворачивала к центру, к атриуму, к виселице. "Не думаю, что он с Тиэры", произнёс Сакурсник, глядя на недостроенный помост. "Почему?" спросила я, и голос предательски дрогнул. Мне не нужно было уточнять, о ком он говорит, потому что он хотел спуститься туда. Хоторн указал тростью на перила атриума. Барон Оуэн сорвался бы. Серый же не сорвался, тщательно следя за своим тоном, ставила я. Вот именно, посвященный рыцарь, а не ученик первого потока, покачал головой Хоторн. При всем моем уважении к Кристоферу, он бы сорвался. И, наверное, знал это, но предпочел рискнуть и пройти по краю пропасти, а не оказаться в разломе. Тот, кто, по словам князя, испортил рулевое колесо, Хоторн покачал головой. Даже этому нет ни одного доказательства. Но пусть. Так вот. Получается, тот, кто направил остров в разлом, был готов умереть, но попытаться остановить академикум? Хотя, может, он просто сумасшедший самоубийца? Я почувствовала лёгкое пожатие его пальцев. А вы как думаете, Ивидаль? Думаю, что вы больше не злитесь на меня. Я остановилась. Вы правы, леди Астер. Могу я узнать, что изменилось? Многое, он пожал плечами, и почти ничего. Это не ответ. Вы тоже больше не злитесь на меня? Могу я узнать почему? В свою очередь, спросил Мэрдок. Теперь вы задаете неудобные вопросы, у меня вырвался вздох. Я не злюсь, потому что вы ничего мне не сделали. А я не злюсь, потому что вы кое-что сделали. Хоторн внимательно смотрел на меня. Вы не бросили меня в запретном городе, но позвольте мне договорить. Не так уж и часто мы с вами разговариваем. Что может быть логичнее? Оставить обузу, спастись самой и стать свободной от навязанных обязательств? Но вы даже не рассматривали этот вариант. Рассматривала, призналась я. Не смогла не признаться. Неправда, он улыбнулся. Может, у вас и была такая мысль, но вы от неё отмахнулись. Я вы имели полное право держать помолвку в тайне, хотя меня это и задело. Хоттерн. Да, леди Астер. Спасибо, поблагодарила я сокурсника и хотела опустить руку, но он задержал мои пальцы в своих, снова легонько сжав ладонь. Ещё одно, Эвидаль, серьезно сказал Мэрдок. Если что-то произойдёт, Что-то вроде этого. Он задумчиво посмотрел на темнеющее небо, но пояснять, что именно должно произойти, не стал. Если вам потребуется помощь, вы всегда можете обратиться ко мне, и это не наложит на вас никаких обязательств. Он отпустил мою руку. вы должны знать, у вас есть, кого позвать на помощь". "Бла, благодарю", — таки смогла произнести я, чувствуя странную неловкость. И, судя по всему, Хоторн ощущал то же самое, пусть он и сказал то, что считал правильным. От дальнейших разговоров нас избавил крик. Дирижабль, закричал какой-то парень, и мы повернулись. Прямо над островом в серых сумерках висел большой шар воздушного судна, подсвечиваемый светом закатного солнца. Дирижабль, снова закричал кто-то, и в окнах ближайшего корпуса вспыхнул свет. Смотрите, присоединился к первому голосу второй. Слава девам, дирижабль Не знаю, дев за это надо было благодарить или демонов разлома, но дирижабль и в самом деле пришвартовался к воздушной гавани спустя один утомительный час, когда солнце уже почти скрылось за горизонтом. Когда все ученики извелись от ожидания, а рыцари, что цепили гавань, устали что-то объяснять и стали просто огрызаться на вопросы любопытных. Мы, шесть учеников, все, что осталось от первого потока, собрались у окна гостиной жилого корпуса и старались разглядеть, что происходило в воздушной гавани. Разглядывать с более близкого расстояния нам не давали серые псы и приказ князя. Хотя серые мешали сильнее, слишком много было желающих притвориться глухими и не слышавшими распоряжения государя. Вид пришвартовывающегося дирижабля произвел на всех впечатление почище официального визита богинь. Нам было рекомендовано Хорошее слово на самом деле нам приказали лечь спать, но наш курс не был образцом для подражания, поэтому мы продолжали топтаться у окна и задавать вопросы, на которые никто не спешил отвечать. Если бы еще эти амбалы нас не прогоняли, недовольно топнула ногой Алисия. А они вообще имеют на это право? Все рэпсы подчиняются только князю, а тот вряд ли задумывается о наших правах, ответила ей Мэри. Но если хотите, задайте вопрос ему. Дочь травника вытянула шею, стараясь хоть что-то рассмотреть в сгущающейся темноте. Мы все пытались. Как долго они будут делать вид, что ничего не случилось, спросила Гели. Столько, сколько нужно, ответил Мёрдок. Как думаете, кто это? спросила Дженнет. Посланник Стейры, хихикнула Алиса. Только на этот раз с официальным визитом. Не смешно, леди Эсток, сказала я, и смех стих. Что-то долго не там. Мэри все таки отошла от окна и опустилась в кресло напротив камина. Скорее всего, обыскивают судно, предположил Мэрдок, единственный, кого, казалось, не раздражало ожидание, единственный, кто ни разу не присел, несмотря на больную ногу. Составляют список прибывших. Но запрещено только покидать остров, а не пребывать на него, возразила ему Дженнет. Возможно, именно это они и объясняют нашим гостям, произнесла я, вглядываясь во тьму. Показалось или на дорожке появился чей-то силуэт? Если они высадятся, то останутся здесь, пока ситуация не разрешится. Смотрите, Выкрикнула вдруг Гели, указывая рукой вперед. Пальцы девушки коснулись стекла. "Смотрите, это же Отес!" первая познала девушка парня. По дорожке ведущей к зданию действительно шел Отес, а за ним Мирйем, Оли, Рут, Колин. "Девы!" выдохнула Гели и первой бросилась к выходу. Я бежала сразу за ней и слышала далекие приветственные крики. Подруга вперед всех сбежала с крыльца, подскочила к Отесу, и парень вдруг подхватил ее на руки и закружил. Гели радостно взвизгнула. Мариема, суждающе покачала головой, но было видно, что она тоже рада вернуться. Оля обхватил руками зардевшуюся Мэри. То тут, то там в окнах загорался свет. Ученики выглядывали из спален, гостиных, коридоров. Я увидел одного парня даже в аудитории. Ученики продолжали пребывать, они выбегали прямо без курток на улицу. И те, кто все это время был на острове, и те, кто прибыл дирижаблем. Кажется, не только в первый поток Магиуса вернулись пропавшие на ярмарке ученики. Решили развлекаться без нас? спросил непривычно веселый Отес и поставил Гэли на землю. Глаза меня не обманывают, на площади стоит виселица? Что тут у вас произошло? Хороший вопрос, сказал вышедший последний мэрдык. Я прошла мимо Рут, которая что-то эмоционально рассказывала Мэри, кивнула смеющемуся Оле, посмотрела вперед, растерянно обернулась и спросила: А где магистр Витерн? На дирижабле я его не заметил, но там был такой бедлам. Зато, кажется, видел в гавани. Он разговаривал с мисс Ильяной, ответил Отос. Он на нее кричал, добавил Корин. Девы, как же хорошо вернуться. Представляете, нас чуть по домам не отправили. И почему не отправили? спросила герцогиня. Потому что тогда бы пришлось возвращать деньги за обучение, стал серьезным Отос. Они еще из держабля нас выпускать не хотели, возмущенно добавила Мирйем. Сперва набили как сельдей, в бочку, а потом мариновали два часа. Представляете? Мы-то как раз представляли И ничего не объяснили, высказался Корин, вообще. Как долго они будут делать вид, что ничего не случилось? Вспомнила я вопрос Гэлли и вдруг поняла, что она вполне могла иметь в виду не дирижабль, не только дирижабль. Проще всего сделать вид, что ничего не случилось. Ученики вернулись, остров под контролем, Все стало по-прежнему. И даже то, что академикум висит над запретным городом, мало кого смутит. Скорее уж виселица и разрушенная библиотечная башня. Но и над ними всего лишь поохают и покачают головами. Кто-то ужаснется, кто-то порадуется, что жертв нет. А все потому, что их здесь не было, когда все случилось. Они не надевали на себя кучу одежды, не собирались топить камины мебелью, их губы не трескались от мороза, и не седал на их ресницах. Они не боялись проснуться в разломе. Они не придумывали сотню другую способов проникнуть в управляющую рубку. Они не видели злость князя, не слышали его приказы. Нет, им всего лишь поведают о жестоком бароне Стейре, что хотел погубить остров. Они не узнают, что Крис хотел впуститься сквозь атриум, чтобы остановить академикум. И даже если я кому-то расскажу, это будут только слова. Их здесь не было. Все закончилось. Все вернулось на круги своя. Все, кроме Криса. В этом было что-то успокаивающее и тревожащее одновременно. Я ложилась спать с этим чувством, не подозревая, куда оно приведет меня этой ночью. Закрыла глаза, а открыла их в вылистой норе. Пахло тёплой смолой и кениловым отваром. Пахло детством. Ветер гудел за толстыми стенами, и этот звук напоминал колыбельную. Не сосчитать ночей, в которые я засыпала под неё, и сколько раз просыпалась. Пламя колыхалось в светильниках, по углам танцевали тени. Я знала здесь каждый уголок, каждую выщерблинку, каждую царапину, каждый сучок, и сразу поняла, что-то не так. Ощутила опасность. Она была невидима и неосязаема. Но я видела ее в собирающемся сумраке, слышала в тихом вздохе за спиной, во всем. Я обернулась, и тень обернулась вместе со мной, и вместе со мной заскользила по стенам, когда я побежала вперед. Преодолела один коридор, второй, а потом дерево и лиственный рыв вдруг сменилось камнем шахт. Пол под ногами превратился в плиту, неровный потолок низко нависал над головой. Девы, и я снова оказалась в гроте, снова бежала от невидимой опасности, а она снова настигала меня. Дыхание срывалось с губ судорожными всхлипами. и обернулась, но не смогла ничего рассмотреть, кроме холодного камня, и побежала дальше. Снова обернулась, задела плечом каменный выступ и едва не упала. Чувство, что оно приближается, усиливалось с каждым шагом. Я знала, что не успею, что оно догонит меня, когда чужое дыхание коснулось затылка, и я обернулась в последний раз. Обернулась, ощущая, как в руках разгорается пламя, и и рывком села на постели. Одеяло, что я сжимала в руках, тлело, сердце колотилось как после долгого бега. Меня окружила тьма, но я всё равно зажмурилась и выдохнула, и пламя тут же превратилось в лёд. Как тот, что лежал за окном. Замёрвшая ткань захрустела. Огонь погас, а вот сердце успокаивалось куда медленнее. Я откинулась на подушке. Кошмар, что когда-то не давал мне спать в вылистой норе, вернулся. Он последовал за мной в академикум и сделал то, чего я так боялась вернул меня домой. Остаток ночи я пролежала без сна, наблюдая, как тени ползут по потолку и стенам, как они растворяются в лучах восходящего солнца. Я одевалась очень быстро, намереваясь выйти к завтраку одной из первых. Первая распахнула дверь и успела сделать лишь шаг, прежде чем чувство опасности коснулось пальцами позвоночника. Возможно, всему виной ночной кошмар, а возможно, мокрый след, что я увидела перед своей дверью, Влажные отпечатки сапог. Я поставила ногу рядом. Нет, размер ноги незнакомца намного больше моего. Скорее всего, незнакомца, потому что ступни у женщин обычно миниатюрнее. Хотя, если вспомнить нашу горничную Аньес, та вполне могла бы донашивать обувь за Илбертом. Я представила, как кто-то стоял перед моей дверью, по какой-то причине не решаясь ни постучать, ни повернуть ручку, попытаться повернуть. Он приходил не более получаса назад. Иначе влага, натекшая с сапог, успела бы высохнуть. Девы, кто же приходил по мою душу? Что же я спровоцировала своими глупыми поступками?